Глава двенадцатая. «Да что они все сговорили, что ли?» «Киллиан? Да. Все только и знают, что давить на нее, чтобы она перестала заниматься расследованием. Почему ни у кого нет претензий к полиции? А, ну да, это их работа. Они получают за это деньги. А что получает она? Только пугающие звонки, недовольство сына, придирки коллег возмущение слушателей». Но не все нужно делать ради заработка. Ведь есть на свете вещи, которые могут просто дарить чувство удовлетворения. Сьюзен размышляла всю дорогу до ресторана. Она увидела сержанта еще с улицы. Он выглядел нарядным в темном костюме, в тон шевелюре и белой рубашке. На шее Сьюзен с удивлением заметила бабочку. Ирвин держал в руках меню, вел оживленную беседу с молоденькой официанткой, которая, очевидно, заигрывала с ним. «Интересно, он предупредил её, что ожидает спутницу?» «Привет». Я не опоздала. Улыбнулась она, войдя в ресторан, сняла плащ и повесила его на витой крючок на кирпичной стене. «Садись». Я как раз выбирал, блюдо дня или утренний сибас, прямо из океана. «Я так и подумала», — ответила сьюзен стараясь не замечать разочарованного вида официантки. Наблюдавший, как Ирвин с энтузиазмом поднялся, чтобы отодвинуть для сьюзен стул. «Я возьму рыбу, спасибо. И овощи на гриле. А мне чаудер с сёмгой. И, наверное, чёрный пудинг. Кусок яблочного пирога тоже не помешает, как думаешь?» Игриво подмигнул он, глядя на Сьюзан и отмечая её платье цвета неба. Как хорошо, что она решилась надеть его. о, -о, -о — присвистнула она и тут же поспешно добавила. Я сама мало ем вечером. Вот и удивилась. Прости. Нечего. Я не стесняюсь своего аппетита. Он передал официантке меню. Нам бутылку белого вина, пожалуйста. Приняв заказ и забрав меню, девушка удалилась, а Ирвин взглянул на Сьюзан. «Ты очень красиво сегодня. Спасибо. Мне приятно это слышать. Честно говоря, я переживала насчет нашей встречи. В участке ты вел себя очень сдержанно. Мне казалось, ты был разочарованным мной и вообще всей ситуацией. Она не из приятных, с этим не поспоришь. Но в наших силах её исправить и больше к этому не возвращаться. Но разве с детьми можно до конца расслабиться, никогда не зная, что принесёт новый день?» Она вздохнула. «Как там Келлен?» «Не очень, психует. Кажется, он до сих пор не понял, что он натворил. Но передают слова благодарности за помощь. — слукавила она. — Все в порядке. Я способен отличить матерого преступника от обычного хулигана. К тому же у него был веский повод так себя вести. — Что ты имеешь в виду? Тот парень из бара обсуждал с кем-то на улице Питера Бергмана. И в какой-то момент речь зашла о тебе. Киллиан услышал, как он назвал тебя стервятницей. Вот и не выдержал. — Стервятницей? — Сьюзан вспыхнула. «Но ведь я... я просто пытаюсь помочь в расследовании. Я не хочу нажиться на этом или снискать себе славу». «Конечно, поэтому он и вспылил». «Это не даёт ему права так себя вести». Она продолжала хмуриться. «Как говорится, лучше минуту быть трусом, чем всю жизнь мёртвым. Он мог убить человека». «Я не хотела расстроить тебя». «Да дело не в этом». Утром я узнала, что кто-то звонил на радио и угрожал мне расправой, если я не прекращу заниматься этим делом. Вот как! С лица Ирвина в одно мгновение слетело милое, расслабленное выражение. Он моментально собрался, весь внимание. Все нормально, люди часто так делают, никогда еще не доходило до дела. Тем не менее, ты должна быть осторожна. Брось! Она беспечно махнула рукой. «Послушай лучше, что я выяснила. В тот день, когда мы встречались в отеле, ну, пили кофе». Поправила она себя смущенно. После того, как мы попрощались, я вернулась и заселилась в номер Питера Бергмана. Сьюзан попыталась считать реакцию на свои слова, но лицо Ервина осталось безучастным. Словно она пересказывала свой сон, а не факты, которые помогут ему распутать дело. Она продолжила, потеряв нить. Меня никто ни о чём не спросил. Вот только горничная, — она кое-что рассказала мне. Она видела Питера Бергмана в его номере, застала его за рассматриванием стены. Стены? Да, он просто стоял и ничего не делал. Продолжай. Но, увидев, как кто-то вошёл в номер, он вздрогнул. Горничный, говорит, он выглядел напуганным. А еще тут принесли вино, и Сьюзен, постукивая от нетерпения, под столом ногой ждала, пока медлительная официантка наполнит бокалы. Когда она наконец-то отошла, Сьюзен понизила голос, глядя Ирвину прямо в глаза, словно гадал катаро на недоверчивого клиента. А еще в раме окна я нашла этикетку от одежды Питера Бергмана. срезанную ножницами прямо у основания. «Погоди, погоди. Ты не можешь знать наверняка, что это этикетка от его одежды. Она может быть чьей угодно, ты принесла ее. Нужно отдать на экспертизу». «Да, она у меня здесь, во внутреннем кармане плаща. Я брала ее осторожно, чтобы не повредить возможные отпечатки пальцев, а потом положила в пакетик. Погоди минутку». Сьюзан поднялась и стала шарить во внутреннем кармане. В одном, другом, потом она схватила плащ и принялась трясти его, словно намокший зонт. Что-то не так. Я не могу найти его. Пакетик, он лежал здесь, карман был застегнут. Я точно знаю, я положила его, проверяла несколько раз. Когда ты последний раз его видел? Вчера вечером, перед сном. Я достала его и еще раз рассмотрела. Но теперь его нет. Я не знаю, куда он делся. Она растерянно села на стул. Ничего, не волнуйся. Мы ведь даже не знаем, была ли эта этикетка с его одежды. Ты запомнила производителя? Размер, какие-то детали? Да, конечно. Коламбия. Довольно плотная этикетка, словно от верхней одежды. Коламбия. Более распространенный бренд сложно вообразить. Он вздохнул. «Мы проверим на соответствие, придется прошерстить все возможные варианты». «Мне так жаль. Наверное, он где-то выпал. Возможно, дома. Я поищу. Поверить не могу, что я могла потерять такую ценную находку. Разочарованию сьюзен не было предела. Я приобщу к делу твои показания. Это лучше, чем ничего». Он снова улыбнулся, но сьюзен с досадой не заметила его улыбки, и, взяв бокал, сделала большой утешительный глоток отменного вина. «Какое нежное!» — печально проговорила она. «Хороший выбор!» Смущает чуть навязчивая пряность и затяжную послевкусие, но в целом ничего. Букет интригующий. «Вот это познание!» — изумилась Юзан. «Я люблю готовить, а еда без вина, на мой взгляд, гораздо хуже переваривается». Пришлось пройти курсы дегустатора. Теперь могу щеголять знаниями, вот как сейчас. Каждый должен быть немного экспертом в чём-то. Вот ты хорошо разбираешься в языке, а я в вине. Кстати, об этом. Я ещё кое к чему пришла. Вот только не совсем уверена, что сделала верные выводы. И Сьюзан, стараясь не думать о потерянной находке, пересказала ему, как нашла вероятную аналогию обстоятельств смерти Питера Бергмана с судьбой Джона Шермана, героя повести «Ейтса». Как она ожидала, сержант отнесся к ее предположению со скепсисом, сочтя это простым совпадением. «Самая распространенная ошибка новичков в расследовании криминальных дел — это соблазн притянуть факты, которые ловко укладываются в дело», — пояснил он. Однако реальность такова, что истина складывается как раз не из удобных фактов, а из самых разных, противоречивых, почти противоборствующих деталей. Часто они вообще идут вразрез с логикой, но тем не менее собранные воедино они будут являть собой образец самой кристальной правды. Как в нашем деле, особенно в нем, мы получили результаты вскрытия. Они озадачили всех, кто так или иначе причастен к расследованию. Результаты. Уже известно, чего он скончался. Предварительное заключение. Питер Бергман скончался от сердечной недостаточности. Эксперты изучили ложе трупа. Это место, где было найдено тело. Оно может многое рассказать о том, как произошла смерть. Предположим, если тело найдено в лесу, то ложе то есть трава, на которой тело было расположено, будет иной по цвету и структуре. Впрочем, здесь нам не удалось ничего выяснить, так как песок, на котором был найден мужчина, был влажный, на нем не осталось никаких следов пятен крови либо следов ДНК. Также специалисты изучили посмертное положение мужчины. Это расположение рук, ног, поворот головы и прочее. Питер Бергман — По всей вероятности, принял смерть, когда уже находился в лежачем положении, но так как нашли его перевернутым лицом вниз, то мы можем предположить, что приливная волна перевернула тело и немного изменила его местоположение. Ты сказал сердечный приступ, значит, он не утонул? Специалисты вынесли только предварительное заключение. Как я и говорил, с этим делом, а точнее с этим телом, все очень непросто. Одно они могут сказать точно — он не захлебнулся и не умер в результате насильственных действий, поэтому расследование остается открытым для общественности. В его легких нет воды и не обнаружено следов диатомовых водорослей. Кроме того, судя по осмотру внутренних органов, это не первый подобный приступ, вероятнее всего, когда-то он уже перенес инсульт, но коронер в недоумении. Дело в том, что специалисты определили у нашего подопечного, помимо всего прочего, последнюю стадию рака простаты с метастазами. Это так называемая терминальная стадия, на которой больных обычно переводят в хосписы. Но как? Ведь он мог передвигаться. Я смотрела видео с камер видеонаблюдения, он сутулился, но передвигался вполне сносно. Его не отличало от обычных людей почти ничего. Разве может человек на такой стадии рака быть столь подвижным? В том-то и дело, что нет. Более того, в его крови не обнаружены никакие медицинские препараты. Токсикология чиста на 100%, даже следов обезболивающих нет. Понимаешь, Сьюзан, человек, в организме которого бушует рак, попросту не смог бы спокойно жить с подобными болями. Даже если он мог как-то перемещаться, то невозможно представить, как он мог выносить нестерпимую боль, которую непременно испытывал. Но в его организме нет следов хотя бы минимального лечения такой серьезной болезни. Ты думаешь, он мог не знать, что болен? Это очень маловероятно, учитывая метастазы. Коронер сказал мне в личной беседе, что если бы не сердечный приступ, он прожил бы не больше двух недель. Двух недель? Скорее всего, Питер Бергман умер от прогрессирующей тяжелой болезни, а не утоплений, как было заключено при предварительном осмотре на пляже. Это прискорбный, но вполне закономерный факт, в который укладываются все его поступки. Что ты имеешь в виду? Он методично избавлялся от своих вещей. Мы отсмотрели часть материалов, на которых видно, как он выносил их в голубом пакете. Помнишь? Мы говорили о нём. Так вот, Питер Бергман долго и бесцельно бродил по улицам иногда часами, а в какой-то момент в его руках уже не было пакета. Куда он его девал? Выяснили? Пока нет. В отеле он всегда возвращался без него. Это странно, лишь на первый взгляд так поступают многие самоубийцы и люди, которые знают о приближающейся смерти. Известны случаи, когда умирающие, Раздавали все, что имели, вплоть до небольших вещиц, вроде брелоков или заколок для волос. Словно они хотели сбросить весь груз, накопившийся при жизни. Думаешь, Питер Бергман знал, что умирает? Все указывает на это. Но тогда получается, что он, подобно Джону Шерману, приехал в Слайга, чтобы свести счеты с жизнью, либо просто дождаться смерти здесь? Это вполне вероятно. Но погоди, тогда почему он не мог просто выбросить свои вещи или отдать их в один из благотворительных магазинов, где вырученные средства идут на исследование раковых заболеваний? Хотел бы я знать. Вопросов в этом деле пока что больше, чем ответов. Но мы разослали черное уведомление. Международное уведомление для запроса информации о неопознанных телах. Что это такое? Черное уведомление используется, когда необходимо идентифицировать тело, как в нашем случае. Файл с протоколом осмотра, медицинской и зубной картами, образцами ДНК и фотографиями, образцами аутопсии отпечатками пальцев. Все это отправляется в Интерпол для сверки с делами обезвести пропавших. Черное уведомление редко остается без ответа. А у Питера Бергмана была отличительная черта. Золотой зуб. Верхней челюсти. Это очень яркая деталь, она сразу выявит его в каталоге зубных карт. Уверен, что вскоре мы выясним, как Питер Бергман попал в страну незамеченным и кем являлся. Он был таким скрытным, что-то заставляло его прятаться от людей, и от камер. Это может быть простым совпадением. Слайга не напичкан камерами. В нашем городе множество мест, где их вообще нет, так что он просто мог без всякого умысла выбрасывать вещи в урну там, где нет видеонаблюдения. Выносить вещи поодиночке, чтобы избавиться от них? У меня возникло ощущение, будто он прощался с ними. Любил. Кто знает, что было у него на уме. — Позволь выпить за тебя, — сержант Дель поддалась Юзан внезапному порыву. — Выпить за меня? — Да, за тебя, Ирвин. За то, что ищешь правду, за то, что позволяешь мне участвовать. Для меня это тоже важно, по ряду причин. — Это я должен благодарить тебя за этот вечер. Он коснулся её руки. Мерцание свечи отражалось в его глазах, и на секунду ей показалось, что они стали глубже. Она покраснела, но уверила себя, что из-за тёплого света и духоты в ресторане Ирвин этого не заметил. Ложитесь так, как привыкли. Закройте глаза, дышите глубоко и ничего не произносите. Достаточно того, что говорит не ваше тело. Не удивляйтесь, оно способно само без вашего ведома нести информацию, а я сама определю слабые точки. Ваш страх, он живет и управляет вами, вашими мыслями и поступками. Он велит, что вы должны чувствовать, как одеваться, когда вставать по утрам возвращаться домой. Вы — это и есть ваши ощущения. Первое, что вы должны запомнить, Сьюзан, вам нечего стыдиться. Страх смерти — естественное состояние человека. Даже несмышленый младенец уже испытывает его, хоть пока и не способен это осознать. Крик, который раздается в моменты голода, плач, вызванный болями в животе. Это не что иное, как жажда жизни, о которой он заявляет окружающим. вырастает дети забывают об этом страхе. Они кажутся бесстрашными, дышат полной грудью, их не сломить. Идут годы, и человек приобретает достаточно знаний, чтобы подойти к страху смерти уже не с позиции инстинктов, как неразумный ребенок, Нет, он подходит к нему рационально, обдуманно. В его багаже большой запас, тяжелый груз чужих смертей, свидетелями которых он стал. Возможно, он тоже потерял кого-то, и по мере того, как смерть все ближе подбирается к нему, он понимает, что то же самое ждет и его. Вы пережили тяжелую трату в момент взросления. Потеряли отца, и тело его так и не было найдено. С того дня вами завладел иррациональный страх, выражающийся в боязни воды и смерти. Вы испытываете панику в моменты, созданные для удовольствия. Минуты, которые жизнь подарила нам для радости, оборачиваются для вас моментами слабости. Сейчас это испуганное тело, боящееся смерти, но это вполне естественное состояние. Помните. В мире, где никто не умирает, все оставались бы детьми с их жизнелюбием и бесшабашностью. В таком мире просто не было бы взрослых. Понимаете, я попросила вас лечь, а вы свернулись калачиком. Вот что говорит мне ваша поза. Я боюсь даже лежать так, как лежат люди в момент смерти. Вы боитесь открыться самому понятию открытости. Но, Сьюзан, если вы боитесь смерти, значит, вы боитесь и жизни тоже. а жизнь прекрасна. И так коротко. Нельзя отравлять ее страхом, тем более страхом неизбежного. Лишь приняв его в себе, вы сможете научиться удивляться тем дарам, что приносит с собой существование на этой земле. Дышите спокойно, не стоит бояться. Смерть — это не состояние. Это состояние, даже более привычное человеку, чем жизнь, Не удивляйтесь моим словам, ведь жизнь длится в среднем не больше 80 лет. А что есть состояние небытия, состояние, с которого мы все произошли? Вечность. Сколько длится вечность? Подумайте об этом и ответьте мне. Вы готовы отправиться в это путешествие со мной? Не открывайте глаза, сьюзен просто скажите. Да, я готова.